Можно ли стирать воспоминания? Может быть, болезнь Альцгеймера разрушает все воспоминания без разбора. Но как насчет их избирательного уничтожения? Амнезия – один из любимых инструментов развития сюжета, применяемых в Голливуде. В фильме «Идентификация Борна» человек с двумя огнестрельными ранениями, выловленный рыбаками в море, Агент ЦРУ Джейсон Борн в исполнении Мэтта Дэймона не помнит, кто он и что с ним произошло. За ним гонятся убийцы, но он представления не имеет, кто они и почему его хотят убить. Единственный ключ к потерянным воспоминаниям способность при необходимости инстинктивно включать боевые навыки, достойные секретного агента. Хорошо известно, что амнезия может возникать случайно, в результате травмы, к примеру, в результате удара по голове. Но можно ли избирательно стирать воспоминания? В фильме «Вечное сияние чистого разума» с Джимом Керри в главной роли два человека встречаются случайно в поезде и сразу же чувствуют взаимное притяжение. Потом они с узомлением узнают, что когда-то уже были влюблены друг в друга, но ни у него, ни у нее не сохранилось об этом никаких воспоминаний. Они узнают также, что после особенно серьезной ссоры оба заплатили некой компании за то, что из их памяти будут стерты воспоминания друг о друге. Очевидно, судьба дает им второй шанс на любовь. В фильме «Люди в черном» тема избирательной амнезии выведена на новый уровень. Здесь Уилл Смит играет агента теневой секретной организации, которая при помощи нейтрализатора избирательно стирает из памяти людей неудобные воспоминания об НЛО и встречах с инопланетянами. У прибора есть даже шкала, на которой агент выставляет, насколько далеко в прошлом, лежат эти воспоминания. Все это создает увлекательный сюжет и обеспечивает фильмам хорошие сборы. Но возможно ли описанные явления на самом деле хотя бы в будущем? Мы знаем, что амнезия на деле существует. Причем есть два основных типа, которые зависят от того, какая память, кратковременная или долговременная, затронута. Ретроградная амнезия возникает в случае травмы или повреждения мозга. При этом пропадают существующие, как правило, предшествующие вызвавшему амнезию событию, воспоминания. Это примерно то, с чем столкнулся Джейсон Борн, забывший, что произошло до того момента, когда его раненого сочли мертвым и бросили в воду. Гиппокамп при этом остается невредимым, так что новые воспоминания могут формироваться, несмотря на повреждения долговременной памяти. Антероградная амнезия возникает при повреждении кратковременной памяти. При этом человек испытывает трудности с формированием новых воспоминаний. Обычно амнезия может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от степени повреждения Кампа. Антероградная амнезия фигурирует в фильме «Помни», где главный герой подвинут на месте за смерть жены. Но проблема в том, что в его памяти события и факты удерживаются лишь около 15 минут. Ему приходится все время писать самому себе записки на клочках бумаги и фотографиях а важнейшие факты даже татуировать на теле. С большим трудом он пробирается по следу из посланий к самому себе и в конце концов все же добирается до истины, которую он, если бы не постоянные усилия, очень быстро забыл бы. Главное в описанных случаях то, что потеря памяти всегда датируется моментом травмы или болезни что делает избирательную амнезию по-голливудски крайне маловероятной. В таких фильмах, как «Люди в черном», предполагается, что воспоминания хранятся последовательно, как на жестком диске, так что достаточно выбрать желаемый момент времени и нажать на клавишу «удалить». Однако на самом деле воспоминания хранятся по частям в разных областях мозга.